6, target, 1, 1, ГИК посадил шаттл на площадке порта, а мы вышли А член экипажа пытался объяснить, что случилось Подключающим диагностическое оборудование техническим специалистам ГИК уже смылся, стерев все следы своего присутствия И система безопасности шаттла совершенно запуталась Хотя и осталась в целости, в отличие от бота-пилота По маленькой посадочной площадке сновали техспецы и боты. Я провел клиентов мимо них пустой коридор, ведущий к главному порту прежде, чем кто-либо догадался их задержать. Я уже загрузил карту из общественной сети и проверял стойкость системы безопасности. Из коридора открывался вид на пещеру с многочисленными посадочными площадками на разных уровнях, и прибывающими и взлетающими шаттлами. В дальнем конце стояли большие грузовозы для шахт. Уровень безопасности, похоже, был неровным и зависел от паранойи владельца территории, по которой мы проходили. Это и преимущество, и вызов. Сеть пересадочного кольца уже предупредила, что многие люди здесь носят оружие, а потому на оружие не сканируют. Мы вошли в главное здание. Высокий купол с видом на пещеру, оставшуюся выше. Огни высвечивали разноцветные жилы минералов. Я убедился, что нас никто не записывает, и остановил Рами. Все посмотрели на меня, и я сказал, «Человек, с которым вы собирались встретиться, пытался вас убить». Рами моргнула, Маро вытаращила глаза, а Тапан набрала в легкие воздуха, приготовившись к спору. Шаттл заразили вирусом, и он уничтожил пилота. Я поддерживал связь с другом, который сумел загрузить через мой канал новый модуль пилотирования. Только поэтому мы не разбились. Модуль мог бы направить шаттл на безопасную орбиту, но не сумел бы безошибочно произвести сложную посадку. Я понадеялся, что им это в голову не придет. Тапан закрыл рот. Маро потрясенно спросила — «Как же остальные пассажиры? Член экипажа? Она что, убила бы всех?» «Если бы жертвами стали только вы, мотив был бы слишком очевиден», — объяснил я. Мои слова явно подействовали. «Вам следует немедленно вернуться на пересадочное кольцо», — сказал я и проверил по сети расписание. через одиннадцать минут отбывал общественный шат т л у т л е й с и не будет времени выследить моих клиентов и з а п у с т и т ь вирус если они улетят быстро топан и маро посмотрели на раме оно размышляло а потом напрягло челюсть и з а я в и л о я остаюсь а вы у л е т а й т е нет тут же откликнулась маро мы тебя не бросим мы пройдем через это «Вместе», — добавила т а п а н Рами скуксилась, их поддержка растрогала его, больше чем напугала перспектива гибели. Оно взяло себя в руки и сдержанно кивнуло, потом посмотрело на меня и сказала, «Мы остаемся». Внешне я не отреагировал, ведь я уже привык к тому, что клиенты принимают неверное решение и научился контролировать выражение лица. «Нельзя просто пойти навстречу. Они потеряли вас из виду, когда шаттл приземлился на другой площадке. Следует сохранить это преимущество». «Но мы должны пойти навстречу», — возразил этапан «Иначе. Никак не получим обратно свой прибор». «Мне часто хочется хорошенько встряхнуть клиентов, но я никогда этого не делаю». «Тлайси не собирается вам его отдавать». Она заманила вас сюда, чтобы убить. — Да, но... — начала Тапан. — Тапан. Просто заткнись и послушай. Сердито прервала ее Мару. — И что же нам делать? — спросила Рами. — Вообще-то это не моя проблема. Я прибыл на место, и они мне теперь без надобности. Я могу затеряться в толпе и предоставить им возможность самим разбираться с кровожадной бывшей нанимательницей. «Но они мои клиенты. После взлома модуля контроля я не мог бросить клиентов, даже тех, которых не выбирал, а с этими я подписал контракт, по своей воле, и не могу уйти». Я мысленно вздохнул. «Нельзя встречаться с Лэйси на ее территории. Вы сами должны выбрать место. Не идеально, но сойдет».